Глава четвёртая. Поживечером я сидел, уставившись в пустой экран компьютера, и по обыкновению тщетно ожидал, когда же придёт вдохновение. Оно по своему обыкновению не приходило. Мысли мои блуждали, припомнился вдруг сегодняшний разговор с Элисон и Линси о поп-культуре, которую наше поколение воспринимает как абсолютно общепринятую систему координат в Нью-Йоркском университете. Мы часто играли в такую игру, описывали людей, сравнивая с кинозвёздами. Раз уж искусство имитирует жизнь, у каждого должен быть двойник. Мы были киноманами, все пятеро. Возможно, именно поэтому в первую очередь и сблизились. Кино тогда постепенно выходило из моды в студенческой среде, особенно у студентов Нью-Йоркского университета, считавших своим моральным долгом выбирать более авангардные развлечения. на культурном шведском столе под названием Greenwich Village и те, кто сторонился трансвеститских кофеен, тату-салонов и артхауса, предпочитая старое доброе кино, не могли не найти друг друга. Если бы Линси была кинозвездой, то непременно молодой Мишель Пфайффер. Нежная кожа цвета кофе с молоком, изумрудные глаза, прилестная полная верхняя губка, чуть изгибавшаяся в ленивой улыбке. непостижимым образом, одновременно обольстительной и чистосердечной. Познакомившись с Линси на первом курсе, я нашел ее безумно соблазнительной и сразу же решил, что не имею права с ней дружить. За ее красотой, вызывающей сексуальностью, скрывались острый ум и духотворённость, ничуть не умолявшие моего вожделения. Если бы сопротивление сексуальному влечению к близкой подруге ходила в олимпийскую программу, на моей стене рядом с дипломом висела бы уже дюжина золотых медалей. Элисон походила на миаферу раннего времён вудиалина. Всех разо чего-то хочется поцеловать её в лоб и сказать: "Всё будет хорошо". Невероятно, но в свои 29 Элисон по-прежнему кажется целомудренной, несмотря на коннектикутскую мещанскую тончённость. Огромные глаза, безупречные зубы и манер удержать себя, свидетельствующие о том, что детство прошло между уроками игры на скрипке и загородными клубами. Чак Джек Николсон вплоть до залысин, безшабашная полубезумная улыбка, безграничный запас уверенности в себе и неутомимое желание флиртовать. Чак признавал без всякого стеснения, что занимается хирургией ради денег. наметившейся тенденции обо всхищении медицины, как он это называл, относился с открытой неприязнью и тайной тревогой. Непоколебимый беззастенчивый республиканец, почти карикатурный Чак, в самом деле читал Раша Лимбо. Я ещё не знаю о политических взглядов Никсона, но помнится, в 80-м в одном из интервью Rolling Stone Джэк сказал: "Буду голосовать за Гэри Харта". потому что у него стоит, она нужен президенту, которого стоит. Чак, не дать, не взять. А я бы хотел быть молодым Мелом Гипсеном, но кто не хотел бы. Беспощадная правда в том, что я вряд ли ближе к Дастину Хофману в марафонце. Спасибо хоть не с таким рубильником. Спортивный, жизнерадостный, насмешливый, не всегда искренний, или лишь отчасти интроверт. Зато я, как и Хофман, Имел известный успех у женщин, которым с дарыновской точки зрения не следовало обращать на меня внимания при свете дня. Жак всё просто. Если бы Жак был кинозвездой, он был бы самим собой. И я поднял глаза на монитор. Что если я впал в транс и, блуждая в мыслях, написал какую-нибудь достойную пулицёрской премии книжку? Уверившись, что на упорядомом экране пустота, я для порядка ударил ввод и принёс набивать очередной список. Составляешь списки для искваяра и постепенно начинаешь обо всём размышлять в таком формате, особенно о подобных вещах. 10 компакт-дисков, которые вы, вероятно, обнаружите в бардачке у чака. Первое. Ван Хален, лучшее. Второе. Led Zeppelin 4. Третья For Ragnar Hits. 4. Guns N' Roses. 5. Kiss Лучшее. 6. Aerosmith Лучшее. 7. Def Leppard Pyromania. 8. AC/DC Живые концерты. 9. овая это снак десятая позон В теории Линси о поп-культуре действительно что-то было 10 компакт-дисков которые вы вероятно обнаружите в машине Линси Первое Джулиана Хетфилд второе The Ramones третье Noddot четвёртое George Jackson хиты моё влияние пятое R&B 6. Berenaket Ladies. 7. Peter Gabriel. 8. Crash Test Dummies. 9. Liz Phair. 10. Sheryl Crow. А вот что бы вы нашли в моём автомобиле в том весьма маловероятном случае, если бы он у меня был и если бы ещё менее вероятно В нём имелся проигрыватель компакт-дисков. Первое Billy Joel, второе George Jackson, третье Band of Bulls 5, четвёртое John Hyatt, пятое Elton John, шестое The Beatles, седьмое Elvis Costello, восьмое Bruce Springsteen, девятое Sting, десятое Peter Himmelman. Элис, как и следовало ожидать, поклонница жанра, который чакоменуют песнями вагины. Первое The Indigo Girls. Второе 10,000 Maniacs. Третье Jewel. Четвёртое Sara McLachlan. Пятое G. Cranberries. Шестое Liz Lap. Седьмое Alanis Morissette. Восьмой Шон Колвин, девятый Стиви Никс, десятый Лиза Стенфилд. По правде говоря, мы сейчас по большей части слушаем ту же музыку, что в университете. Примерно в 26, пытаясь отсрочить тридцатилетие, я включил в свою фанотеку новых гранжевых групп. Pearl Jam, Nine Inch Nails, Bush, stone temple, pilots и так далее. Но после 30 распрощался почти со всеми ими. В 30 возвращаешься к ласкающим слух мелодиям, на которых вырос, до каданса самого настоящего вполне хватает жизни. Уже не зачем искать его в музыке.